Глава 19. Сны с открытыми глазами. Маркус нашёл свои вешки и добрался до хижины. Наклонив голову, он зашёл внутрь. Ему казалось, что придя, он найдёт и самого деда, тот будет сидеть здесь и ждать внука. Хижина всё ещё пахла овцами. В горло подступил знакомый комок, и Маркус вышел наружу. Тут же он увидел камень, где любил сидеть дед, и сел на самый его краешек. Так они когда-то делали, чтобы уместиться здесь вдвоём. А теперь, дедушка, что мне делать теперь? Всё так запуталось. Я хотел помочь деревне, найти утраченное, думал, Все сумасшедшие грешники, порабощённые духами, с тех пор, как Виолетта вернулась в деревню, всё переменилось. Пропали подношения. Отец Маноле сказал, что это она их взяла и что я должен их найти, иначе нас ждут великие бедствия. С каждым днём мой гнев рос из-за всего того, что, как я думал, Виолетта сделала. Я хотел спасти деревню. Я рассорился с Симасом, потому что он видел все совсем по-другому. Да и остальные мальчишки теперь мне не больно-то доверяют. Я должен был им показать, как много я могу сделать. Я должен был. Маркос почувствовал, как какая-то тень скользнула позади. Дедушка сел рядом, и Маркос подвинулся дальше, уступая ему побольше места. «Дедушка, я сплю?» Иногда мы спим с закрытыми глазами, а иногда с открытыми. Ну и как? Спас деревню? Ничего я не спас, запутался ещё больше и не хочу возвращаться. Я тут останусь с тобой. Какое-то время они молча смотрели вдаль, и взгляды их терялись за горизонтом. Ты прав, дедушка. С высоты Видишь мир иначе? Он велик, а я чувствую себя совсем маленьким. Я не могу его спасти. Я тебе расскажу. Я пробрался в её дом. Незадолго до этого я видел, как эти трое уходили, смеясь. Меня разозлила их радость. Когда-то Симос был моим другом. Мы ругались, но по-дружески. А теперь Мы столько всего друг друга наговорили, и столько всего случилось между нами. Больше ничто не будет, как прежде. Вся деревня изменилась. Я не хочу туда возвращаться. Так вот, я вошел в дом Виолетты, начал обыскивать, затем наклонился и нашел под кроватью ту коробку. Я все прочел, посмотрел на ее фотографию, и она мне показалась очень... Марк запнулся. никак не мог подобрать подходящее слово. Очень нормальный, Марко. Таким же человеком, как все. Ты не виноват. Твои весы просто взвесили кое-что неправильно. Помнишь, что я тебе говорил? Иной раз мы забываемся и всё начинаем мерить по чужой мерке. И меня деревня считала тронутым, потому что я любил одиночество больше людей. Честь у твоя бабушка ни дня не судила неверно. Она любила меня, и на её весах моё счастье перевешивало всё остальное. Если бы она шаталась по улицам, сетуя, что муж снова бросил её одну, соравый ребетишек, то всю бы деревню против меня настроила. А она никогда такого не делала, потому что любила меня. Иной раз я думаю, может, ей даже нравилось то, что я не как все. нужны и не такие, как все, чтобы мы могли взглянуть на жизнь иначе. Не знаю, Виолетта ли взяла подношение. Но думаю, всё-таки, что ты пошёл по ложному пути. Дедушка, как целая жизнь может поместиться в одной коробке? Не знаю, помещается ли. А тебе подошла коробка? Как видишь, нет. Поэтому я и сижу сейчас здесь с тобой. Маркус положил голову ему на колени. Спасибо, что тебе никогда не подходил обычный дом. Никто из моих друзей не разговаривает с дедушками так, как мы с тобой. Я был зол, когда ты умер. Я говорил, что не уйду, что всегда буду здесь, когда бы тебе не понадобился. Может, я и не смогу надоить тебе сейчас молока, чтобы ты попил. Но так даже лучше. Никогда не любил молоко, которое ты мне давал. Оно пахло противно, и я пил, только чтобы ты надо мной не смеялся. Ты растешь, Марко. Поэтому ничто не будет, как прежде. Ни деревня изменилась. Ты стал другим. Ты растешь и хочешь большего. Но ты должен вернуться и научиться жить с людьми. А когда ещё подрастёшь, и тебе тесно станет здесь, уезжай. Пойми, чего ты на самом деле хочешь. Иногда я вспоминаю птицу, которую мы нашли птенцом, мы её кормили изо рта. Я хотел оставить её себе, а ты сказал, что лучше отпустить её, чтобы она жила по своей природе. Я тогда тоже на тебя разозлился, дедушка. Почему ты хотел, чтобы она улетела? А, наш ястребёнок. Я назвал его Маркасом. Редкая была птица, костяник. Так его называют, потому что он высасывает только костный мозг, а сами кости бросает. Я часто вижу, как он летает высоко в небе. Мне кажется, и я его вижу, дедушка, этого другого Маркаса, ястреба, что высасывает костный мозг, бросая кости билеть на солнце. Когда рассветёт, Марка, ты должен будешь уйти. твоя мать будет беспокоиться хотя я и уверен что она поймёт